Глава третья Судорожно пытаюсь встать. Прикрыться нечем. Оказавшись на ногах, отворачиваюсь. Ровно в тот же момент отворачивается и Максим. Прости, я просто вещи хотел взять и ноутбук. Попозже зайду. И выскакивает прочь. Я уже покормила и уложила малыша, но из комнаты выходить страшно. Я попросту не готова к новой встрече. К нему. У меня даже дыхание до сих пор поверхностное. Жутко нервничаю. Ужасно. «Алён!» — раздается тихий стук. «Зайду?» Малыш крепко спит, я положила его в центр кровати и обложила подушками и одеялом. Распахиваю дверь. И вновь лицом к лицу. С ним. Заходи. Максим наскоро забирает вещи, засовывает подмышку ноутбук с тумбочки. «Можно тебя на минуту?» «Конечно». В зале разбросаны вещи и уже расстелен диван. Максим гурьбой кидает свою ношу на него оборачивается. В прихожей на комоде ключи от квартиры. Меня отправляют в командировку на два дня, так что придется вам тут без меня пока побыть. Ты сейчас отдохни, я сгоняю за продуктами, а вечером съездим за курткой тебе. И заодно подумай, возможно, что-то еще нужно. Я округляю глаза, теряюсь с ответом. Возражать не надо. Ты же обратно к нему не вернешься, я надеюсь? Я молчу. Горько, отвратительно на душе. Это же все неправда. «Ты же к нему не вернешься, да?» — спрашивал он меня тогда, почти год назад. Но я вернулась, и вот чем все это обернулось. «Ален?» «Нет, конечно». Уверенно мотаю головой. «Прекрасно». «Максим, я сейчас не могу по магазинам, у меня нет возможности, но я вещи от Руслана заберу, ничего не надо. Давай мы это не будем обсуждать. Ты взяла документы? Самое необходимое?» «Документы взяла». «Все». «Больше не нужно с ним пересекаться, с вещами разберемся». Как Максим и сказал, вечером мы прокатились по магазинам. Все продавцы умилялись, какой у нас богатырь растет, и говорили, что он на папу похож, с благоговением глядя на Максима. Тот улыбался в ответ, шутя, что мы старались. А я молчала, нервно теребя молнию новой куртки. Самолет у Максима был ранним утром. Уже днем мужчина позвонил мне, чтобы удостовериться, все ли хорошо. Вечером неожиданно привезли коляску, помогли собрать. Я не знала, как благодарить Максима. Ну, правда, что я могу? Банальное спасибо. Постаралась прибраться в отсутствие хозяина, кое-что из вещей разложить, расставить, постирать. Приготовила супы и мясо с гарниром, салат накромсала. К командировке мужчине пришлось задержаться еще на два дня. Сынишка теперь чувствует себя хорошо, не беспокоится, спит нормально, носик лучше дышит. Максим разрешил пользоваться его планшетом, и я нашла подработку на удаленке без опыта — создание карточек товаров на маркетплейсе. Еще меня должны научить обрабатывать заказы. Ну, конечно, не бешеные деньги, но хоть что-то. А учитывая мое положение, в общем, времени постоянно на что-то не хватает. Но нашего с Тёмочкой спасителя я все равно готова встретить прилично. Накрыла на стол, вещи его погладила, сложив аккуратной стопочкой. Даже убралась в подъезде и полила там цветы. Случайно познакомилась с соседкой. Наконец, ключ поворачивается в замке. Максим стало перешагивая через порог, тянет за собой слегка намокший чемодан. На улице дождь. «Привет», — улыбаюсь ему, рада его видеть. «Привет, Ален». Звучит как-то глубоко, чувственно. «Я каждый день звонил, но успокоился только сейчас. Все нормально у вас тут без меня?» «Да, все хорошо. Я тут немного похозяйничала, ничего не трогала особо. Так, слегка прибралась. Надеюсь, ты не против?» «Вау!» — восхищается Максим, оглядывая свои владения. «У меня такой чистоты в жизни не было. Я вечно куда-то тороплюсь. Некогда шмон наводить. Да ладно, мне не сложно. Ты голодный? Я приготовила ужин. Ну, чтобы... чтобы... смущаюсь... В общем, я хочу сказать... Спасибо, Ален. Мне приятно. Из спальни доносится плач. Я бегу к сыну. Когда смогла вернуться в гостиную, Максим уже принял душ, переоделся и потихоньку включил колонку. Мелодичная песня наполняет комнату. Максим, спасибо еще раз за коляску. Не знаю, что добавить, я все же надеялась забрать старую от Руслана, отремонтировала бы. Мне несложно. Нет, правда, я на кухне сейчас все разогрею и пойду. Давай вместе поужинаем. Опускаю взгляд. Внутри восстает что-то против этого предложения. Отказываюсь. Уговоров нет, и я поскорее выполняю обещания и ухожу к себе. Утром меня ждал новый телефон. В старом что-то с динамиком. Периодически выключается, видимо, от удара. «Максим, это лишнее. Пожалуйста, не надо. Я не могу. Ален. Это просто телефон». Упрямо сует гаджет мне в руки. «Нет, это не просто телефон. Это намного больше». Я от Максима отвернулась тогда, предпочла ему другого. Растоптала чувства, а они были и довольно сильные. Такая дура, что слов нет. А теперь прошу у него помощи. Ну какой телефон? Я не могу принять прости. Да он тем более не новый, видишь? Вон царапины на корпусе. Не заморачивайся. Тебе нужнее, а у меня он все равно валяется. Нет там никаких царапин, я же понимаю. Новый. Ты мне ничего не должна. Купишь себе другой? «Мне этот вернешь. Такое тебя устроит?» «Ответить не успеваю, мужчина уходит на кухню. А я готова провалиться от стыда на этом самом месте. Да чтоб меня, а!» Максим каждое утро выезжает на работу в половину седьмого. Приезжает около семи вечера. Он разрешил пользоваться его ноутбуком, да и вообще всем, что есть в квартире. Так прошла неделя. Я бы сказала, очень настороженная неделя. Каждый вечер я встречала мужчину ужином, но за стол с ним не садилась, неловко до сих пор. Я находила отговорки, что он нужна сыну, или устала. А сама старалась найти жилье в интернете, и хоть как-то сориентироваться, как жить дальше. Максиму лишний раз боюсь показываться на глаза. А выходить из душа перед сном, та еще пытка. Каждый раз он молчаливо провожает меня глазами до спальни, отвлекаясь от телефона. Ален, вдруг слышу тихий стук. Спите? Нет, нет, мы тут с Тёмочкой шепчемся. Поднимаюсь на ноги с улыбкой, мой малыш уже выздоровел и теперь веселый и довольный. Я перевернула его на животик, он старательно силится приподнять головку. Я присяду? Кивает на краешек кровати. Да, конечно, садись. Зачем-то провожу ладонью по покрывалу. Ален. Мужчина осторожно присаживается на расстоянии от ребенка, серьезно разглядывает моего малыша. Я хотел поговорить вам. Удобно у меня? Да, очень. Я тебе безмерно благодарна. Ты не представляешь, насколько. Ален, я увидел, что ты квартиру съемную ищешь. Зачем? Живите, пока тут. Ну, что ты, это нехорошо. Ты очень помог, но у тебя своя жизнь. И мне в любом случае нужна. Меня не напрягает это. Мне только кажется, что ты меня избегаешь. Проговаривает медленно, проницательно. Ты даже ни разу со мной за стол не села. Не хочу стеснять тебя. Может быть, сегодня у тебя получится немного пообщаться со мной. Ты можешь с Артемом выйти, он мне совершенно не мешает. Вновь смотрит на ребенка. А так я себя, честно говоря, чувствую лишним, как будто тебе неприятно, что я за стенкой. Не торопит меня, ждет ответа. Он красивый, у него мощные предплечья с паутинкой тугих вен. И глаза. Глазами прямо в душу смотрит. Ну так что, выйдешь сегодня? А то я как будто один так и живу, как раньше. Извини, я не хотела тебя обидеть. Не за что извиняться, Ален. А может быть, прогуляемся? Ветер стих, на улице тепло. Артему полезно, да? Смотрит неуверенно. Я согласилась. Ветер стих, но на душе буря. Тёмочка на улице может проспать очень долго. Гуляем мы уже час. Максим заранее заварил мне в свой термос некрепкий чай с малиной. Хочешь мороженое? Ловлю мягкую улыбку и задорный вопрос. Ты раньше любила? Нет, я ничего не хочу, спасибо. Кстати, у тебя хороший район, очень спокойно, зелени много. Ну да. Я... Мален, послушай. Касается моей руки, заставляя остановиться. Я уже пару дней не могу собраться с мыслями. «Я не хочу на тебя давить или пользоваться твоим положением, я просто... хотел сказать... что...» Он подходит ближе, наклоняется, глаза в глаза. Его взор пленит и затягивает. «Вы ведь и со мной можете жить». «В каком смысле?» «Но ты же к Руслану не вернешься, а со мной тебе хорошо. Ну, то есть удобно, сама же призналась», — добавляет он сбивчиво. «Знаешь, я долго злился на себя, что отступил и не настоял тогда, что с Русланом как мужик не поговорил, что отпустил тебя. Твой звонок как дуло к виску. Либо да, либо нет. И я не хочу, чтобы вы съезжали. Я тебе помогать буду. Максим, мы плохо знаем друг друга, и это неправильно. Я очень тебе благодарна за помощь, и мне жутко неловко говорить о нас в таком свете». Но ведь остаться у тебя, потому что я вынуждена и потому что мы так оба решили, это разные вещи. И дело не в том, что у меня есть чувство к Руслану, он их растоптал, когда выгнал меня с сыном на улицу. Просто это нечестно по отношению к Максиму, когда мне сложно, я даже живу у него. А когда он искренне предлагает начать новые отношения... Не знаю, это как будто запасной вариант. Выглядит ужасно. Не так должны отношения строиться, Максим. Я сестре позвонила, она мне займет немного денег, и я уже нашла несколько подходящих квартир. До конца недели я съезжу с Тёмочкой и посмотрю варианты. И я съеду. Заберу ноутбук у Руслана, попробую еще вещи вывести свои. Я постараюсь скоро отдать все, что ты на меня потратил. Понимаю, что мои слова звучат отвратительно. Невыносимо их произносить, но ведь это правда. Максим мне очень нравился, с ним душа летала, с ним красиво было, ярко. Я чувствовала себя нежным цветочком, но сказки не место в реальной жизни. И я это понимала и понимаю. Зачем тебе чужой ребенок? Да и тебе всегда будет казаться, что я согласилась, потому что выбора не было. А ты достоин большего. Намного большего. Ладно. Тебя услышал. Понял. Переводит тему. Только про деньги забыли, окей? Пойдем мороженое все же купим, я обещал. Улыбается. Во взгляде нет обиды или неприязни. Только тепло и нежность, когда Максим на меня смотрит. Если ты решила, я могу с тобой проехаться. Клянуть квартиры и, зная, что я буду отказываться, чтобы все сделать самой, добавляет. Я даже настаиваю, отказы не принимаются.